Путешествие с Дарвином Это сокращенный вариант моего предисловия к изданию «Происхождение видов» и «Путешествие на корабле Бигль Дарвина», выпущенному в 2003 году издательством Everyman. Каков нынешний статус дарвинизма? Стоит ли нам в наше время читать труды Дарвина только из исторического интереса, Или они все еще рассматриваются как научно-достоверные? Теперь мы знаем, что Дарвин удивительно многое угадал правильно. Ко всему прочему, мы все еще придерживаемся его решения действительно глобального вопроса. Вопрос о том, как слепые законы физики могли породить все возрастающие чудеса статистически невероятно организованной сложности. Чудеса, которые, как мы увидим, считаются даже ошибочно противоречащими одному из важнейших физических законов — второму закону термодинамики. Независимо от верности своего фундаментального тезиса, Дарвин демонстрировал удивительную прозорливость, когда дело доходило до деталей. Его пассажи об экологии — а запутанные паутине отношений между животными и растениями звучат поразительно современно. Серьезнее всего он ошибался, как ныне выяснилось, в своих идеях о тонкостях природы наследственности. Причем именно реформы представлений о наследственности привели два раза подряд к заявлениям о рождении неодарвинизмов. Первый неодарвинизм датируется 1890-ми годами и связан главным образом с именем великого немецкого биолога Августа Вейсмана. Важнейшим вкладом Вейсмана стала идея, что генетический материал — автономная река, текущая во времени, а организмы — вы и я — лишь временные ее проводники. Вейсманизм диаметрально противоположен ламаркизму. Вейсмановский генетический поток течет без какого-либо вмешательства, и приобретенные признаки никогда не наследуются. Второй неодравинизм, тот, которому данное название применяют в наши дни, это популяционно-генетическая версия дарвинизма, у истоков которой стояли Фишер, Холден и Сьюэл Райт. Ее традиционно отсчитывают от 1930 года, когда Фишер опубликовал книгу «Генетическая теория естественного отбора», хотя на самом деле писать об этом он начал как минимум десятилетием раньше. Взгляды Дарвина на наследственность были продуктом его времени. Казалось, нет особой причины сомневаться в том, что обусловленные средой перемены в организме отпечатываются в наследственной субстанции и передаются будущим поколениям. Дарвин не сомневался в этом. Более того, в изменении животных и растений в домашнем состоянии он развил собственную теорию приобретенной наследственности — пангенез. Микроскопические частицы под названием гемулы циркулировали в крови, И на них отпечатывалась информация со всех частей тела, которую они затем передавали половым клеткам, а значит, и следующему поколению. Это одна из очень немногих идей Дарвина, про которую мы можем с уверенностью сказать, что она совершенно неверна, причем не только в деталях, но и по сути. Дарвин также разделял представление о смешении наследственности, господствовавшей в те времена. Дети очевидным образом похожи на обоих родителей, но одни уродились как будто больше в отца, другие больше в мать. По-видимому, некая субстанция от одного родителя смешивалась с субстанцией от другого, хотя и не обязательно в равных пропорциях. На несовместимость любой формы смешанной наследственности с естественным отбором указал в 1867 году Флеминг Дженкин, будущий профессор инженерии Эдинбургского университета в журнале North British Review. Дженкин, враждебно относившийся к идеям Дарвина, выдвинул остроумный и вроде бы сокрушительный довод против теории естественного отбора. Он иллюстрировал свою точку зрения примером на людях, и сформулировал ее в российских категориях, бывших тогда практически универсальными, так что я передаю ее не в столь оскорбительной форме. Если дети занимают промежуточное положение между родителями, подобно смеси красок из двух банок, то новые вариации неизбежно будут исчезать по прошествии поколений. Неважно, насколько естественный отбор благоприятствует тому или иному признаку, этот признак все равно обречен постепенно растворяться с течением времени. Ничто не может спасти полезный признак от исчезновения. Велик соблазн утверждать, и часто это действительно утверждают, что именно кошмар Дженкина побудил Дарвина, Внести немало ламаркианской теории наследственности в пятое и шестое издание происхождения видов. Ведь известно, что Дарвин беспокоил довод Дженкина, а допущении смешанной наследственности, безусловно, едва ли не фатально для концепции естественного отбора. Однако, сколь бы логичным это ни казалось, было установлено, что на самом деле большую часть правок в Пятое издание Дарвин внес еще до того, как сумел ознакомиться со статьей Дженкина. Но что бы ни побудило его к этим правкам, они — одна из самых важных причин, почему для перепечатки в Everyman выбрали первое издание. Оно было написано еще без учета критики со стороны второстепенных современников Дарвина, и тем для него лучше. Кстати, «Происхождение видов» — не единственная книга Дарвина, о которой это можно сказать. Во втором издании «Происхождения человека» Дарвин поднял вопрос соотношения полов один к одному, но только для того, чтобы снова его уронить. Прежде я думал, что если стремление произвести оба пола в равном числе полезно виду, то оно и явится последствием естественного отбора. Теперь, однако, я вижу, что весь этот вопрос так запутан, что лучше предоставить его решение будущему». На помощь пришел замечательно ясно мысливший Рональд Фишер. В 1930 году он начал обсуждение, процитировав выше приведенный отрывок из Дарвина, а затем предложил собственное элегантное решение. «У всех организмов потомки вступают в окружающий мир с определенным количеством биологического капитала, унаследованного от родителей. Давайте рассмотрим репродуктивную ценность этих потомков в момент, когда эти затраты родителей в их пользу только что закончились. Если мы рассмотрим совокупность всех потомков этого поколения, то станет ясно, что общая репродуктивная ценность самцов этой группы в точности равна общей репродуктивной ценности самок, поскольку каждый пол должен обеспечить половину потомков всех будущих поколений видов. Из этого следует, что соотношение полов под действием естественного отбора установится таким образом, что суммарные затраты, которые родители вкладывают в будущее своего потомства каждого пола, будут равны, поскольку если бы это было не так, и общие затраты на выращивание, например, самцов, были бы меньше, чем общие затраты на выращивание самок, то, поскольку общая репродуктивная ценность самцов равна общей репродуктивной ценности самок, из этого бы следовало, что родители, чьи врожденные тенденции способствовали бы избыточному рождению самцов, являлись бы, осуществляя те же затраты, производителями большей репродуктивной ценности – и, как следствие, прародителями большей части будущих поколений, чем родители, имеющие врожденную склонность к производству самок. Таким образом, отбор поднял бы соотношение полов до такого уровня, когда затраты на самцов не стали бы равными затратам на самок. Но что упустили из виду Фишер и многие другие, Так это то, что сам Дарвин в первом издании происхождения человека», а не во втором, который цитирует Фишер, подошел намного ближе к верному фишеровскому решению. Давайте возьмем пример вида, производящего по неизвестным причинам только что упомянутым избыток одного пола, скажем, самцов, которые становятся лишними и бесполезными или почти бесполезными. Может ли соотношение полов выровняться путем естественного отбора? Мы можем быть уверены, ввиду изменчивости всех параметров, что одни пары будут производить несколько меньший избыток самцов относительно самок, чем другие пары. Первое, если допустить, что реальная численность потомства будет оставаться постоянной, будут неизбежно производить больше самок и тем самым будут более продуктивными. По теории вероятности, у более продуктивных пар выживет большее количество потомства, которое унаследует склонность производить меньше самцов и больше самок. Таким образом, возникнет тенденция к выравниванию полов. Это и в самом деле удивительно близко к собственной формулировке Фишера если бы только Дарвин смог сохранить смелость суждения своего первого издания. Весь же вопрос предшественников Фишера в теории соотношения полов получил великолепное освещение у одного из самых выдающихся учеников Фишера — Эдвардса. Возвращаясь к происхождению видов и Дженкиновой загадке исчезающего разнообразия, решение, как оказалось впоследствии, состояло в том, что наследственность носит вовсе не смешанный характер, как полагали Дженкин и Дарвин, а «менделевский». То есть это не смешение субстанций, а перетасовка неделимых частиц. Один из знаменитых иронических казусов в истории науки. Результаты экспериментов Менделя были опубликованы уже в 1865 году за два года до будоражащих нападок Дженкина. Будь Мендель верно истолкован, он в конечном счете оказался бы спасителем Дарвина от ошибочной критики Дженкина. Но какое там верное толкование? Вплоть до 1900 года ни Дарвин, ни, по-видимому, вообще кто-либо даже не читали Менделя. Да и после взлета Мендализма. Его ведущие адепты, мендельянцы, Уильям Бэтсон, Хуго де Фрис и прочие, настолько не понимали его значения, что полагали, будто он решительно противоречит дарвинизму. В основном это обусловливалось тем, что наиболее заметные мутации были слишком крупными и вызывали слишком резкие изменения, дабы проделать работу, которую требовал от них дарвинизм. Вопрос не получил окончательного разрешения до тех пор, пока за него не взялся все тот же Фишер. Кстати, есть симпатичная преемственность в том, что в молодости Фишера поддерживал один из сыновей Чарльза Дарвина, евгенист Мейджор Леонард Дарвин. Позже дочь Фишера, Джон Фишер Бокс, так напишет в биографии своего отца. «Мейджор Дарвин». По своей убежденности и личной щедрости стал все равно, что крестным отцом научной карьеры Фишера и на протяжении 30 лет все крепнувшей дружбы до самой смерти Дарвина в 1942 году Фишер почитал его как отца. Вайнберг в Германии и эксцентричный английский математик Харди показали с помощью элементарной алгебры что у генов нет природной склонности менять частотность. Примерно так же, как Ньютон утверждал, что движущиеся тела будут оставаться в движении, если не встретят решительного сопротивления, так и Харди с Вайнбергом показали, следуя прямо-таки до неприличия простым математическим путем, что частотности генов популяции будут оставаться одинаковыми если не подвергнуться решительному изменению из-за какой-то силы, например, отбора. Начав с так называемого закона Харди-Вайнберга, Фишер, Холдейн и Райт разработали новые понимания дарвинизма, во многом близкое нынешнему. Эволюция стала рассматриваться как изменение частотности конкурирующих аллельных частиц в фонде частиц генофонде. Когда в популяции одни гены становятся более, а другие — менее частотными, то меняется форма и размер организмов. Вот как я сформулировал бы это сегодня. Геологическое время является собой сцену для непрекращающегося танца бессмертных генов, меняющихся партнерами и сбрасывающих нескончаемую череду смертных тел. Итак. Призрак Флеминга Дженкина был, наконец, побежден. Что можно было бы возразить при жизни самого Дженкина, так это то, что его аргумент имел лишь несущественное значение как довод против Дарвина. Это был также аргумент против очевидного факта. Если бы Дженкин был прав, разнообразие не сохранялось бы и снижалось бы с головокружительной скоростью. Любая когорта внуков наглядно отличалась бы меньшим разнообразием, чем их деды и бабки. Смешайте черную и белую краски, и получится серая краска. Смешайте серые серым, и получится серая же. Вся королевская конница и вся королевская рать не смогут собрать исходные черные и белые. Однако в случае с живыми существами С течением поколений очевидно, что этого не происходит. Потомки разнообразных предков не сливаются в серые однообразия. Они остаются в целом такими же разнообразными, как и предыдущие поколения. Дженкин считал свой аргумент антидарвинистским, но на самом деле он противоречил известным фактам и потому был очевидно ошибочен. Фишер указал, что у Дарвина еще в 1875 году было смутное представление о некой форме дискретного наследования. В письме Гексли Дарвин писал, «В последнее время я склонен к домыслам, весьма упрощенным и нечетким, что размножение путем истинного оплодотворения окажется чем-то вроде смешения, а не истинного слияния двух различных особей, так как у каждого родителя есть собственные родители и предки. Иначе я не могу понять, каким образом гибридные формы до такой степени напоминают предковые формы. Но это все, разумеется, бесконечное упрощение. Задним числом можно сказать, что принцип дискретного, то есть менделевского наследования и его значение для опровержения Дженкина бросаются в глаза всякий раз, когда мы задумываемся про пол как таковой. У каждого из нас есть отец и мать, но мы — не промежуточные гермафродиты. Если мужской и женский пол не смешиваются по Дженкину, то из чего следует, что смешиваются другие признаки? Некоторые вещи настолько очевидны, что необходим Фишер, чтобы увидеть дальше очевидности. Но опять же, даже Фишер не знал, насколько мучительно близко подобрался к догадке сам Дарвин. В письме 1866 года к Олису который Фишер, безусловно, процитировал бы, будь оно ему известно, Дарвин писал. «Дорогой мой Уоллес, думаю, вы не поняли, что я имею в виду под неслиянием определенных разновидностей. Речь идет не о плодовитости. Это будет ясно из примера. Я скрестил сорта душистого горошка «Painted Lady» и «Purple», которые окрашены совершенно по-разному — и получил даже из одного и того же баба, оба сорта в наилучшем виде, но никаких промежуточных разновидностей. Что-то в этом роде, надо полагать, должно происходить, по крайней мере, с вашими бабочками и теми тремя формами дербенника. Хотя эти случаи на вид так удивительны, не зная, удивительны ли они на самом деле, чем то, что всякая женская особь на свете производит отчетливо различное мужское и женское потомство. Остаюсь, уверяя вас, искренне ваш, Чарльз Дарвин. Здесь Дарвин еще отчетливее предвосхищает Менделя, чем в отрывке, процитированном Фишером, и даже упоминает собственные эксперименты с душистым горошком по типу менделевских. Флеминг Дженкин был не единственным представителем физических наук, создавшим Дарвину трудности. Сэр Уильям Томпсон, лорд Кельвин, кстати, участвовавший вместе с Флемингом Дженкином в прокладке трансатлантического кабеля, многими рассматривался как ведущий физик своего поколения. И с надменной уверенностью физика, с незашедшего до простого биолога, он заявил, что Земле, вероятно, всего несколько десятков миллионов лет. Безусловно, слишком мало, чтобы эволюция достигла того, что предполагал Дарвин. Дарвин слегка струхнул, услышав мнение столь авторитетного лица, но все-таки остался верен собственным, более глубоко обоснованным убеждениям. В наш век, конечно, Дарвин был триумфально отмщен. Методы изотопного датирования показывают, что возраст Земли измеряется тысячами миллионов лет, а этого достаточно, даже более чем достаточно для дарвиновских целей. Уже к концу XIX столетия выводы Кельвина оспаривались физиками, среди которых был сын Дарвина Джордж. Нетрудно простить Кельвину его ошибку. Труднее простить его презумпцию, что если лучший физик эпохи говорит одно, а лучший биолог — другое, то прав непременно физик. Относительно недавно, уже в наши дни, выдающийся астроном Фред Хойл устроил своеобразную антидарвиновскую кампанию и дошел до того, что совместно с другим астрофизиком Синхи усомнился в подлинности одной из самых знаменитых ископаемых находок — примитивной птицы Археоптерикса, заявив, что «любой физик, взглянув на нее, сочтет, что тут что-то не так». Также Хойл и Викрамасинхи писали, В какой-то момент мы получили по телефону предложение созвать комиссию из четырех геологов, специалистов по осадочным породам, два из которых были бы назначены музеем, а два нами, дабы вынести заключение о подлинности ископаемого. Мы вложили в свой ответ всю свойственную нашей манере выражаться неоднозначность. Последующее замечание в адрес специалистов осадочным породам в полной мере соответствуют данные этому ответу характеристики, хотя так и остались непонятыми, зачем было так гордиться пресловутой неоднозначностью. Ученые заключают, кроме того, дискуссии в количественных науках не разрешаются подобным смехотворным способом. Та же самая презумпция, возглавляемая физикой иерархии наук, сквозит в следующем письме в газету «Таймс» от 19 декабря 1981 года. Автор — профессиональный физик и член Королевского общества. «Как физик я не могу принять идеи естественного отбора. Мне кажется невозможным, чтобы случайная изменчивость произвела удивительную машину, которая является человеческое тело. Возьмем только один пример — глаз. Возражение против дарвинизма, что это, дескать, теория случайности, — одно из самых популярных и самых дурацких. Мутации, конечно, случайны, хотя только в том случае, что не направлены к усовершенствованию. Естественный отбор — По сути своей противоположен случайности. Любому дураку очевидно, что чистая случайность не способна породить сложность живого. Именно поэтому необходим дарвинизм. Есть нелепая ирония в том, что на статистическую невероятность организации живого регулярно ссылаются таким образом, как если бы она свидетельствовала против дарвинизма, а не за него. Другие выдвигаемые возражения были по большей части опровергнуты самим Дарвином в главе «Происхождение видов» под названием «Трудности теории» и в трех последующих главах «Инстинкт», «Гибридизация» и «О неполноте геологической летописи». С некоторыми более современными возражениями Дарвин бы управился легко. Упомяну два термодинамику и тавтологию, основанные на поверхностных, не до конца усвоенных знаниях в области науки и философии. Второй закон термодинамики гласит, что в любой закрытой системе нарастает неупорядоченность. Это фундаментальный принцип, потому что существует больше способов быть неупорядоченным, чем способов пребывать в состоянии, которые мы распознаем как упорядоченные. Эволюция представляет собой возрастание упорядоченности материи. Поэтому торжествующе заключают сторонники данного довода, эволюция нарушает второй закон, а значит, эволюция невозможна. Простой физический ответ на такой довод заключается в том, что мы имеем дело не с закрытой системой. Ее питает внешняя энергия. Но этот же довод взывает и к более язвительному ответу. Само существование жизни, возникла ли она путем эволюции, божественного творения или любым другим путем, является собой образец повышения упорядоченности материи. Если термодинамический аргумент можно использовать как доказательство несуществования эволюции, то его в той же мере можно использовать как доказательство несуществования жизни. Идея, что эволюция нарушает второй закон, не просто ошибочна. Она оказывается откровенно абсурдной. Недопонятая философия не менее пагубна, чем недопонятая физика. Большинство из нас ныне усвоило философскую мантру, что хорошая научная теория должна быть фальсифицируема. Согласно этой философии, любая теория, которая необходима, оказывается истинной, тавтологична, то есть бессмысленна. Дарвиновский естественный отбор иногда кратко характеризует с помощью выражения Герберта Спенсера «выживание самых приспособленных». Приспособленные определяются как те, кто выживает. Поэтому данное выражение, а следовательно делается злорадный вывод, и сама теория тавтологична и ничего не значит. И снова мы можем дать как академический ответ, так и более уничтожающий. Академический ответ заключается в том, что понятие приспособленности Лишь недавно начало определяться таким образом, что выживание самых приспособленных стало тавтологией. Для Дарвина самые приспособленные означало самые сильные, самые быстрые, самые зоркие. В рамках неодарвиновской революции теоретикам понадобилось название для количественного показателя, который, естественно, отбор стремится максимизировать. Математический показатель иногда обозначаемый через «дубль в». Им пришло в голову слово «приспособленность». Если «приспособленность» определять таким образом, то очевидно, что словосочетание «выживание самых приспособленных» не может не стать тавтологией. Что касается более уничтожающего ответа, «выживание самых приспособленных» является тавтологией в том же смысле каком-то автологии будет сказать, если лошадь бежит со скоростью вдвое больше, чем человек, то она покроет данное расстояние за половину того времени, за которую это сделает человек. Это следует из дефиниции скорости. Надо иметь уровень образования намного выше способности к аналитическому мышлению, чтобы заключить, Будто в силу того, что это утверждение тавтологично, ни лошадь, ни человек не добегут до финиша. Сам Дарвин, вероятно, как ему часто случалось делать, сослался бы на факты о домашневании. Никто не отрицает, что селекция сыграла крайне эффективную роль в том, что скаковые лошади так быстро бегают или в повышении надоев молока от коров. Если мы определяем самую приспособленную скаковую лошадь как ту, которую с наибольшей вероятностью выберут на племя, то происходящее на конезаводе есть процесс искусственного выживания самых приспособленных, то есть это абсолютно такая же тавтология, как выживание самых приспособленных в дикой природе. Но никто еще не пытался убедить заводчика лошадей или скотовода. Вы зря тратите время, пытаясь улучшить породу. Вся ваша затея — тавтология, порочный круг, обреченный на неудачу. О происхождении видов о «Из шестнадцатого издания» было выпущено не единственная важная книга, написанная Дарвином. Я уже упоминал происхождение человека. Но книга, которую издательство Everyman выбрало для перепечатки совместно с происхождением видов, это первая и самая очаровательная книга Дарвина, обычно известная как «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль» и основанная на дневниках, которые он вел во время этого путешествия. Я говорю «обычно известные как» поскольку у викторианцев был более гибкий подход к заглавиям книг, чем у нас. Порой бывает даже трудно понять, какое заглавие к какой книге относится. Первое заглавие, первое издание, опубликованного в 1839 году Генри Кольберном в Лондоне, звучало так «Путешествие Эдвенчер и Бигли». Повествование об экспедициях кораблей Его Величества Эдвенчер и Бигль между 1826 и 1836 годами, где описывается их исследование южных берегов Южной Америки и кругосветной плавание Бигля в трех томах. Первый и второй тома написали капитаны Кинг и Фицрой. Дарвину принадлежал том 3 а «Дневники и замечания 1832-1836». Вскоре после этого Колберн переиздал Том Дарвина отдельно, под новым заглавием. Для второго издания 1845 года Дарвин обратился к новому издателю Джону Мюррею, с которым он останется на всю свою дальнейшую писательскую жизнь. Заглавие этого второго издания представляло собой слегка видоизмененное заглавие переиздания Колберна. Дневник исследований в области естественной истории и геологии стран, посещенных в ходе путешествия на корабле «Биголь» вокруг света. Именно это второе издание, опубликованное в 1845 и воспроизводится здесь. Впоследствии появился еще ряд изданий, в основном вариации на тему второго издания 1845 года. У многих из них стоит на крышке, а порой и на титульном листе сокращенное заглавие «Путешествие натуралиста» или «Путешествие натуралиста вокруг света». У других, включая мой собственный экземпляр, изданный в 1891 году Уордом Локком, на обложке стоит иное сокращение. Дневник Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль» вокруг света. Чтобы дополнительно все усложнить, в 1933 году внучка Дарвина Нора Барлоу издала в кембридж University пресс дневник путешествия Чарльза Дарвина на корабле «Бигль». Это репринт исходных дневников, на которых была основана предыдущая книга. Но под любым заглавием это восхитительная, прекрасно написанная книга о путешествиях, которая всегда напоминает мне о герое моих более юных лет докторе Дулитле Хью Лофтинга, ныне, увы, запрещенном праведными библиотекарями из-за расизма, который без сомнения предосудителен, хотя он лишь мелкий грешок в сравнении с воинствующим ведизмом нашего общества, который доктор Дулиттл как раз мог бы помочь устранить из детского сознания. Путевые заметки Дарвина дают увлекательную возможность подсмотреть, как работал его ум, приближаясь к великой истине, которую ему суждено было открыть нам всем. На каждой странице книги видны проблески гениальности будущего великого мудреца, коим станет Дарвин. Мы получаем впечатление умного, восприимчивого и человечного наблюдателя, неутомимо любопытного и увлеченного коллекционера, чья энергия молодости составляет болезненный контраст с немощной зрелостью и меланхолической задумчивостью, с которой великий ученый глядит на нас со своих старческих портретов. Здесь есть приключения и юмор, как скажем в истории о том, как юный Дарвин попытался применить Бола, южноамериканское охотничье оружие, состоящее из грузиков на веревке, но сумел только опутать ноги собственному коню, к немалому веселью пастухов-гаучу. Мы можем оценить также прогрессивность молодого Дарвина, его страстное неприятие рабства, что вызвало ссору с Фицроем. его ошеломление и отвращение в связи, например, с безжалостной охотой испанцев на южноамериканских индейцев. Мрачная картина, но куда более ужасен следующий несомненный факт. Всех женщин на вид старше 20 лет – Испанцы хладнокровно уничтожают. На мое восклицание, что это крайне бесчеловечно, он ответил, но что же делать, ведь они так плодятся. Здесь все твердо убеждены, что это самая справедливая война, потому что она ведется против варваров. Кто в наше время поверит, что такие зверства могут совершаться в цивилизованной христианской стране? Но большая часть его внимания сосредоточена на его любимой естественной истории и геологии. «Путешествие на Бигле» — это книга о путешествиях, написанная одним из самых внимательных и вдумчивых путешественников всех времен. Как нам повезло видеть мир его глазами! Какая удача заглянуть в сознание развивающегося гения в расцвете его здоровой, и энергичной молодости. Чарльза Дарвина стоит читать, потому что плюс-минус несколько несущественных деталей, эволюционное мировоззрение, которое он нам подарил, мировоззрение, которое настолько отличалось от всего, что ему предшествовало, находится в соответствии со всем, что нам довелось узнать с тех пор, является абсолютно верным и вряд ли будет чем-то вытеснено. Эволюция — факт, обладающий тем же статусом, что факт, согласно которому Земля шарообразная, а не плоская. Хотя есть люди, утверждающие, что то и другое всего лишь теории. Именно Дарвин, исчерпывающе продемонстрировал миру, что эволюция истинна. Он также дал нам самую убедительную на данный момент теорию того, как происходит эволюция. Теорию естественного отбора. Я скажу больше. Я уже писал, что, по крайней мере, применительно к адаптации, той мощной иллюзии дизайна, которая присуща всему живому, естественный отбор не просто служит правильным объяснением адаптивной эволюции на этой планете. Это единственное, когда-либо выдвигавшееся объяснение, в принципе способное объяснить адаптацию. Поэтому у нас есть основания считать, что дарвинизм обладает универсальностью, какую ожидаешь найти только в великих физических теориях. Если существует жизнь, если существует любая форма организованной сложности, она будет эволюционировать путем какой-то формы дарвиновского естественного отбора. Если это высказывание – Кажется, вам скороспелым или заносчивым, кто в конце концов подумал бы, что Ньютону придут на смену Эйнштейн и Планк? Поразмыслите о том, что существуют истины, которые, по всеобщему согласию, суть просто истины и никогда не будут вытеснены. Порой утверждают, что Дарвин — один из триады гигантов мысли XIX столетия наряду с Марксом и Фрейдом. Но действительно ли Маркс и Фрейд равны ему? Если к нам когда-нибудь прилетят инопланетяне из какого-нибудь другого уголка Вселенной, достаточно развитого технологически, чтобы до нас добраться, будет ли у нас что им сказать, когда они выйдут из своего небесного бигля? У нас, безусловно, будут с ними хотя бы отчасти общие знания по математике и физике. Они рассчитают то же значение π. У них будет геометрическая теорема, которую мы атрибутируем Пифагору. Они будут чтить свои аналоги Эйнштейна и Планка. Но нет причин полагать, будто у них окажутся свои Маркс и Фрейд. С чего бы открытием этих двоих оказаться применимыми вне узких рамок одного вида животных на одной планете в одной галактике. В экспедиции пришельцев время на Маркса и Фрейда, не говоря уже о Дарида и Фуко, отыщется разве что у антропологов. Но если я прав насчет универсального знания дарвиновского естественного отбора, то наши инопланетные гости наверняка будут почитать бессмертную память своего собственного Чарльза Дарвина.